Оттан. Глава первая. Предки отона происходят из города Ферентина, из семейства древнего и знатного, берущего начало от этрусских князей. Примечание. Ферентин. Город в Южной Этрулии. По-видимому, многие римские всадники этрусского происхождения именовали себя потомками этрусских царей. Гораций величает так мецената. Дед его Марк Сальвий Оттон был сыном римского всадника и женщины низкого рода, может быть, даже не свободно рожденной. Благодаря расположению Ливии Августы, в доме которой он вырос, он стал сенатором, но дальше приторского звания не пошел. Отец его, Луций Оттон, по матери принадлежал к очень знатному роду, со многими влиятельными связями, а лицом был, так похож на императора Тиберия, и так им любим, что иные видели в нем его сына. Примечание. Луций Оттон, отец, был консулом в 1934 году, вслед за Гальбой. Почетные должности в Риме, проконсульство в Африке и внеочередные военные поручения выполнял он с большой твердостью. В Иллирике после мятежа Камилла Несколько солдат в порыве раскаяния убили своих начальников, якобы подстрекнувших их отложиться от Клавдия. Он приказал их казнить посреди лагеря у себя на глазах, хотя и знал, что Клавдий за это повысил их в чине. Таким поступком он приобрел славу, но потерял милость. Однако вскоре он вернул расположение Клавдия, раскрыв подоносу рабов измену одного римского всадника, замыслившего убить императора. Действительно, Сенат почтил его редкой честью — статуя на палатине. А Клавдий причислил его к патрициям, восхвалял его в самых лестных выражениях и даже воскликнул «Лучше этого человека я и детей себе желать не могу». От Альбии Теренции. Женщины видного рода, он имел двух сыновей. Старшего Луция, Тициана и младшего Марка — У наследовавшего отцовское прозвище была у него и дочь, которую, едва она подросла, он обручил с друзом, сыном Германика. Примечание. Видного рода, то есть из богатейших всадников».